С первых же слов Елизавета поняла, что девушке известна причина ее душевной тревоги, что увлечение великого князя не тайна для окружающих, и это нанесло ей новый удар. Раньше в ней было оскорблено любящее сердце верной и преданной жены. Теперь было оскорблено самолюбие молодой и пленительно красивой женщины. В красоте Елизавета Алексеевна уступала своей счастливой сопернице, но обаятельна она была не меньше Нарышкиной, и явное предпочтение наследника Марьи Антоновне было вопиющей несправедливостью. В числе особенно возмущенных непозволительным кокетством Нарышкиной был Вояйков. В своей карикатуре он изобразил красавицу в виде дерзкого паука, раскинувшего сети свои на высоком дереве, вершины которого уходили в облака. «До солнца дотянуться!» — затеял, — гласила подпись под смелой карикатурой. К отвратительному туловищу паука была приставлена головка, представлявшая поразительное сходство с красавицей Нарышкиной, и она сама, увидев список с этой карикатуры, Естественно, доставленный ей одной из великосветских приятельниц от души смеялась. «И дотянусь!» Как карикатура, так и смелый остроумный ответ на нее дошли до Александра и только помогли делу. Александр жил теперь надеждой встречи с избранницей своего сердца и тосковал в те дни, когда хотя бы издали не видел ее. Муж Марии Антонны уехал за границу, но она не последовала за ним под предлогом внезапной болезни. Это откровенное желание остаться с августейшим поклонником явно порицал весь двор и искренне приветствовал ее высокий покровитель. Великая княгиня Елизавета видела и понимала все, но молчала с тем ангельским терпением, которое сделалось девизом всей ее многострадальной жизни а семья Нарышкиных ловко расставляла сети и строила смелые планы относительно того времени, когда Александр будет императором и когда его державная воля будет устремлена на исполнение и удовлетворение всех фантазий капризного предмета его поклонения. Муж Марии Антонны не торопился возвращаться на родину и осторожно справлялся об успешном ходе затеянной интриги. Александр был искренне и глубоко увлечен, но фактически еще не был виноват перед женой в неверности. Нарышкина была его идолом, предметом безграничного обожания, но не фавориткой. Она была слишком расчетлива для того, чтобы решиться на последний шаг, не убедившись в том, что ее положение упрочится и что даже в случае своего разрыва с Александром Палчем ей не придется играть роль покинутой любовницы. Решительный шаг был совершён ею после маскарада, на который Александр поехал с душевным трепетом, так как ловкая кокетка заранее объявила ему, что она или выйдет из того помещения, которое было приютом их тайных свиданий, его возлюбленной, или навсегда проститься с ним на пороге этого роскошного и небезгрешного приюта. Она не скрывала от Александра, своей искренней и горячей любви, которую, быть может, и действительно к нему испытывала, но, будучи предусмотрительной, хотела заранее подвести итог тому, что даст ей близость с наследником трона.